Как дальний запад для Америки, Сибирь служила ареной, на которой русские конкистадоры, землепроходцы, демонстрировали энергию страны. Подобно Кортесу и Писаро, Ермак и Хабаров совершали неслыханные подвиги мужества и жестокости. Вместе с пушниной в Россию просачивались легенды о новом типе людей и отношений сибирском. Сибирь Была дана России как бы в компенсацию и за татарское иго, и за ляхов, и за турок. Здесь наконец без помех могла проявиться русская удаль. Тут не числом, а чайной храбростью строилась империя. Сибирь, лишенная законов и благоразумия, породила государственный комплекс превосходства. Она сформировала представление о безграничном запасе земли, богатств,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 если эта страна — Сибирь. Летописец 60 сибиряк Евтушенко, вкладывал в уста политического ссыльного родищева готовую формулу момента. «Но, озирая дремлющую ширь, не мыслил я, чтобы вы преобразили тюрьмой России бывшую Сибирь в источник света будущей России».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 Штурм Енисея начался. Еще чуть-чуть, и вот. Холостой сброс воды прекращен. Свети в пять миллионов киловатт. Последний шаг пройден. Сбылись слова интеллигента-мечтателя. Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега. Примечание. Чехов. Полное собрание сочинений и писем в 30 томах. Том 14-15. Москва. 1978 год. Страница 35. Конец примечания. И американцы, которые приберегают свой скепсис для буржуазной прессы, в сибирском журнале выглядят почти братьями. Знакомясь с гидроэлектростанцией, американцы не смогли сдержать восторга. То, что в Сибири Братскую ГЭС построили, а коммунизм нет, озадачило задача поколения 60-х. Ведь здесь были и советская власть, и электрификация, и вера в идеалы, и сами идеалы. И Сибирь честно предоставил для этой цели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 Даже штатным оптимистам приходилось признавать, что непредсказуемой наукой коэффициент бесхозяйственности пока что съедает на севере одну треть затрат. Примечание. Некрасов. Большое Енисейское ожерелье. Литературная газета. 1967 год. 5 ноября. Конец примечания.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 Приезжай ко мне на бам, я тебе на рельсах дам.